Глава 21 Игра в гляделки. Сохрани их, только и смог прохрипеть я. Или, быть может, мне это лишь показалось. В любом случае проснулся уже в своем втором доме. Палата номер... А хрен знает, какой у нее номер. Знакомый запах духов, я не стал открывать глаза, вместо этого притворно застонал. Послышалась легкая поступь, теплая ладонь опустилась на лоб, рыжие волосы упали на лицо и защекотали нос, я накрыл ее ладонь своей. — Видишь, на какие ухищрения мне пришлось пойти, чтоб увидеться с тобой, — сказал я, вымученно улыбнувшись. Алиса одернула руку, встала и быстрым шагом направилась к двери. Стой! окрикнул я ее и закашлялся от сухости в горле. Дотянулся до тумбы, которая опять стояла у кровати. «Ну уж нет, больше я свою голову на нее не уроню, даже не надейтесь, схватил стакан с убогим местным живцом и залпом осушил. Давай поговорим. «Нам не о чем разговаривать. Я, кажется, попросила тебя держаться подальше. Тогда зачем сама вызвалась меня лечить? Что, больше знахарей в больнице нет?» Она отвернулась и потянула за ручку. «Не приближайся ко мне», – твердо сказала она. Потом немного помедлила и добавила. «Пожалуйста». «Да почему? Объясни нормально», – повысил я голос. Она впилась в меня злобным взглядом. «Не приближайся!» Повторила и вышла. «Почему?» — крикнул я через дверь. «Законы Средиземья запрещают нашим расам общаться!» «Ну что за истеричка!» «Нет, чтобы взять и нормально объяснить!» «Тоже мне нашлась Горона. «Ну что там такого может быть?» «Шаманы-вождь клана запрещают ей со мной дружбу водить!» Я обессиленно рухнул обратно на кровать. Только закрыл глаза, как послышался звук открывающейся двери. Зашел Воронцов. «Долго еще прохлаждаться будешь?» – спросил он. «А сколько я здесь?» «Уже четыре часа». «Опять счет за лечение пришлют». «Конечно, Кесарь хотел самолично тебе его вручить. Чуть ли не бантик на конверт повязал» но я дурака включил, в отказ пошел, не взял гостиниц. А вот за это большое тебе человеческое спасибо. Да не за что. Ты чем эту амазонку так раздраконил? Она меня чуть не снесла на входе. Да, бабы, махнул я рукой. Сначала сама приходит ко мне, потом говорит не приближаться. Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вставил известную цитату. Воронцов лишь рассмеялся. «Так у вас все серьезно? Да иди ты!» Я встал, оделся, проверил, все ли на месте. Воронцов даже табельное мое из дома прихватил. «Где пиявки? Дома. Я в коробку их убрал. Но надо будет в обязаловку сдать. За ними следят». «Успеется. У меня на них другие планы. Как вообще их закинули? Через вентиляцию?» «Какое там? Через уборщиц? Ну их уже взяли, точнее ее, Только она не при делах. Развели как лохушку. Девчонка к ней подкатила, вручила шкатулку, мол, так и так, сделай сюрприз возлюбленному. Она уши и развесила, подкинула тебе подарочек». «Опять чудом спасли. Клоп, наверное, вместе с кесарем торт купили, празднуют». «Нет, тут чудеса ни при чем. Не убить тебя так. Твой дар штатно сработал в экстремальной ситуации. То есть, либо нападавшие не знали про мой дар, либо знали, и это было предупреждение. Думаешь, гнутый? Нет, тот бы чухнуться не успел. Да и видел я его, он бы что-то попроще придумал». «Думаю, тот». Я показал вверх, подразумевая жердя. Волне мог быть он, и намек мне насчет Алисы сделал, и дармой опять же снова исследовать можно. Буду ли я с ним общаться? А почему нет? Не пойман, не вор. Да и не надо путать личное и деловое. Только пока не придумал, что с него вытребовать за сеанс. Теперь он уже одной скидкой на лечение не отделается. Мы вышли из палаты. Знакомая охранница с бритыми висками остановила нас и сказала, «Жерть хочет с тобой поговорить. Слушай, подруга, а тебя как зовут? А то часто с тобой видимся почти лучшие друзья, а имени не знаю». «Знаю, конечно, ну да ладно. Сам пойдешь или тебя проводить в принудительном порядке?» Я рассмеялся. «Интересно было бы на это посмотреть». Раздавать конфликт я, разумеется, не стал, но, тем не менее, не упустил возможность и всю дорогу подкалывал девушку. В конце она не выдержала и все же начала отвечать. «Понимаешь, в чем дело? Я не верю в боевые способности женщины, если на ней нет бронелифчика», — сказал я. «Он есть, просто под формой. Тогда он бесполезен. А ну, дай, проверю». Тут же подключился Воронцов и в шутку потянул правую руку. Только вот получил дубинкой по ней очень даже по-настоящему. Я заржал, а напарник упал в кресло в коридоре, баюкая стремительно распухавшую кисть. «У тебя, бедненький!» – склонилась над ним девушка. «Ты, наверное, еще и правша?» – старательно изображала она сочувствие. «Да», – простонал Воронцов. «Ну, прости, что обломала тебе романтический вечер», — сказала она и пошла дальше. Осторожней, леди, обратился к девушке. Не стоит так в открытую проявлять свои чувства. Тупые кретины не в моем вкусе. Просто отлично, мой товарищ как раз не относится к этой категории. Умные кретины мне тоже не интересны. То есть все-таки слухи... «Пошутишь про лесбиянок?» оборвала меня девушка, получишь по яйцам так же, как твой приятель по руке. Хм, а приятель ли? Пожалуй, что уже приятель. Тем временем мы подошли к кабинету, прошли через приемную, секретарша даже взгляд на нас не подняла, охранница доложила о моем приходе и пригласила внутрь. Там меня ждал сюрприз, в центре кабинета стояло кресло, Жерт резко поднялся и сказал: Ну, наконец-то, я уже заждался. Алиса так и осталась сидеть, старательно не глядя в мою сторону, что, впрочем, не укрылось от пристального взгляда ее опекуна, и без того ключив взгляд стал донельзя пронзающим, и я с трудом сдержался, чтобы не поежиться. Что предложите взамен? спросил я, усаживаясь в кресло. А что бы вы хотели? Пристально уставился он на меня. Обсудим наедине, и я выразительно покосился на Алису. «Милая, выйди, пожалуйста», – сказал жирть, не мигая, глядя на меня. «Что ты хочешь?» – спросил он, когда она вышла. «Так, теперь главное не облажаться, собрать всю волю в кулак. Немного актерских талантов. Давай представь, что ты Дон Карлеоны на переговорах. Надо-то всего лишь миг по-настоящему выдержать его взгляд, просто поверить в собственную неуязвимость. Не препятствуй, сказал я из-под глядя на Жердя. Долго его взгляд выдержать не удалось, и пришлось воспользоваться лайфхаком. Смотрел ему между глаз, чуть выше переносицы. Собеседнику в таких случаях кажется, что ты смотришь ему прямо в глаза. Я и не думал. Вдруг улыбнулся он, как всегда, одними губами, отчего стало совсем уж не по себе. Она сама не хочет с тобой общаться. С этим я разберусь. Судя по взгляду, в его голове сейчас звучало что-то вроде «Я же могу просто раздавить тебя в любой момент, как лопа. Ты это понимаешь?» «Понимаешь, не можешь не понимать. Так какого черта?» Жертю смехнулся. «Может, тебе лучше денег дать, а то осталось ведь всего два дня. Улетишь в отработку, у тебя большие долги. Я могу закрыть их все и еще сверху подкину». «Эти мелочи меня не волнуют», – прервал его я, похоже, и правда вошел в роль. «Теперь главное не заиграться. Просто не мешай. Это все, что я прошу. Либо так, либо никак». Жердь шумно вздохнул и отвернулся к окну. Казалось, я слышу, как ходят его желваки, словно медленно катящиеся шары для боулинга. Он повернулся, на его лице читалась полная невозмутимость. «Если что не так, я тебя просто выпотрошу», – спокойно сказал он. «Знаю», – также спокойно ответил я. Жердь запустил Алису. Знахари вдвоём принялись водить вокруг меня руками, а главврач еще и вопросы задавал. Я подмигнул девушке, когда он отвернулся. Она отвела взгляд, а лицо такое задумчивое. Мучается, гадает, до чего мы договорились. Процедура закончилась в разы быстрее, чем в прошлый раз. Они все больше сканировали меня, так как самому мне рассказать особо было нечего. Уснул дома, проснулся здесь. Опять весь иссох, все жировые запасы, которые набрал за эти дни, организм закинул в топку и пустил на обогрев. Напоследок жертв дал мне рекомендации. В этот раз погружение в анабиоз произошло в мягкой форме, не так агрессивно, как в прошлый, но тем не менее процесс был все так же неконтролируем. Обычно этот дар довольно просто в освоении. Хотя такой структуры еще не попадалась. Может в этом все дело? Я бы тебе рекомендовал пропить курс гороха и попрактиковаться. Желательно, конечно, под присмотром знахаря. Но ты откажешься. Поэтому просто под присмотром. Ну, если что, пусть тебя привозят. Откачаем. На то мы попрощались. А попрактиковаться и правда нужно. И горох попить тоже было бы неплохо, благо финансы позволяют. Воронцов ожидал меня в коридоре, опухоль с руки у него еще не сошла. «Может, тебе врачу показаться? Похоже на перелом». «Да не, просто ушиб», – махнул он здоровой рукой. «Горячая штучка попалась», – подколол я его. «Угу», – заулыбался он, – «только как такой колючий подкатить?» «Если я ей, как ты, замороженный цветок подарю, она мне им же башку и проломит». Я заржал. «У тебя здоровье, что ли, много лишнего с такой встречаться?» «Ой, кто бы говорил!» Я все уладил, похвастался я. «Да ладно?» – не поверил мне напарник. «Угу, с жердем, в смысле, уладил. С Алисой пока все муторно». «Что по плану?» Много еды, потом в общагу и институт. А туда нахрена? Много будешь знать, плохо будешь спать. Мы вышли на улицу, Воронцов подмигнул курящий охранец. Та в ответ помахала дубинкой. «Ну вот как?» – спросил он у меня. «Методом пробы и ошибок», – ответил я. Я хотел поймать такси и уже начал махать извозчику на санях, но Воронцов меня одернул. Оказалось, он скатался в аренду и поменял буханку на белую Ниву. «Надо свою покупать», – сказал я. «Куда тебе еще машину? У тебя долг с каждым днем растет». «Это херня. Почти решенный вопрос». «Да ну? Ну да». Сообщать ему, что решить этот вопрос, планируя с его помощью, я пока не стал. Мы заехали в парящую еду, поели, и я еще и с собой взял – Голод был зверский, и чувствовалось, что как только организм все переварит, ему тут же потребуется новая порция калорий. Кажется, тут включились уже какие-то восстанавливающие механизмы моего дара. Приехали в общагу, пообщались с Кузьмичом. Телефонисты звонили, спрашивали, вам две трубки ставить или одну, и ключи мне оставьте, они вечером приедут». «Но вообще говорили, что лучше бы вы дома были, чтоб показали, куда именно ставить». Мы с Воронцовым переглянулись, он пожал плечами. «Дома будем», — заявил я, — «сами все покажем. На кухне, думаю, поставим на подоконник. Нормально будет?» «Нормально», — сказал сосед. В комнате был бардак, кровать не заправлена, вещи разбросаны. Это Воронцов так искал по дому стылых пиявок. «Ну ты вандал! Просто посидел бы, они бы сами все сползлись либо к тебе, либо к батарее!» «Да откуда я знал? Нашел туробиолога. биолога! Я эту херню первый раз в жизни видел, сначала даже отлеплять от тебя их боялся! Что это вообще такое? Камень камнем!» «Что это такое, мы как раз-таки в институте и спросим. Показывай!» Воронцов сложил всех стылых пиявок в деревянную шкатулку, в которой их и принесли, только теперь она была обмотана скотчем в целях безопасности. Я отсыпал половину в носок, завязал его и положил возле батареи. Не сбегут, с сомнением, покосился воронцов. Нет, сталкивался уже. Довелось. Мы поехали до института. Я решил еще раз перекусить по дороге, поэтому Воронцов опять был за рулем, держа баранку одной рукой. Институт представлял из себя классическое здание городской администрации провинциального города. Хорошо над ним поработали и привели в человеческий вид уже здесь, но некоторые вещи вроде античных у входа все равно бросались в глаза, как струпья на лице модели. Эти характерные черты советской архитектуры разрушали образ современного научного центра, приземляя его до уровня областной шараги. Мы прошли внутрь мимо двух охранников на входе, предъявив им удостоверение. На пропускной был турникет. Еще один охранник переписал номера удостоверения и спросил «Вы к кому?». «Нам бы к профессору Пингвину!» – вспомнил я имя, недавно прочитанное в одной из книг на планшете. Охранник заглянул в журнал. «Он на рабочем месте, но не знаю, примет ли. Проходите в приемную, там женщина подскажет». Мы синхронно кивнули и прошли по коридору. Ботинки гулко топали по дорогому покрытию пола. В приемной сидела женщина со светлыми, пышными, кудрявыми волосами в белом деловом костюме. Она выслушала наш запрос. «И как вас ему представить?» – спросила она. «Скажите, пришли люди из следственного комитета, принесли образцы для исследования». Женщина удивленно вскинула брови и, набрав номер телефона, передала мои слова. Несколько раз поддакнула абоненту на том конце, а потом сказала… У профессора сейчас операция. Проходите, он уже заканчивает. Второй этаж направо. Мы поднялись по лестнице. Теперь уже институт стал больше напоминать хорошую американскую клинику. Дошли до двери с табличкой «Операционная». Воронцов уселся, а я зашел внутрь. Там было две двери. Одна вела в наблюдательную комнату, вторая в процедурную. Я махнул напарнику. «Ты уверен, что нам сюда можно?» Все куда нельзя, нужно запирать. Мы встали за стеклом, наблюдая за процессом, происходящим в комнате. Трое людей в медицинских костюмах и масках стояли у распотрошенного трупа зараженного, подозрительно похожего на тварь, что нам вчера попалась в промзоне. Узнаешь? спросил Воронцов, подтвердив мои догадки. Угу, задумчиво выдал я. Я нажал кнопку на динамике висящем под стеклом. Заканчиваем, донесся оттуда мужской голос, подведем предварительный итог. Привезенный из промзоны объект в целом укладывается в теорию индивидуального развития, все признаки налицо, характерная для зараженных оттуда мышечная дистрофия, слабые способности к мимикрии, преступно-тонкая для существ их вида шкура. Болезнь волосяных луковиц и хрупкость когтей. Стадия развития примерно в желтой шкале. «Профессор, может, все-таки нам позволят переговорить с вояками из промзоны? Мы им заплатим за информацию. Попробуйте договориться по своим каналам». «Видите ли, милочка, эти военные всегда себе на уме. Наука их не интересует. Ну, я все же попробую» пищеварительную систему исследуйте сами, меня ждет встреча. Профессор снял перчатки, шапку, халат и направился к выходу. Мы с Воронцовым переглянулись и вылетели из наблюдательной комнаты в коридор. Там напарник уселся с самым невозмутимым видом, только что насвистывать не начал знаменитый мотив «Я тут ни при чем». Мне же наоборот пришла в голову идея, И я встал у двери, дожидаясь ученого. «Здравствуйте», – слегка поклонился профессор, выходя из операционной. Он и правда напоминал пингвина, высокий с чуть выпирающим животиком и непомерно длинными руками, немного косолапые ноги, как у тех, кто всю жизнь провел в седле, ну и крючковатый нос, прям натуральный клюв. «Здравствуйте, профессор, меня зовут Фарт, это мой коллега Воронцов чем могу только пожалуйста побыстрее у меня мало времени он явно был настроен скептически к любым представителям других фракций в городе кроме своей собственной читал вашу статью про стылых пиявок в одной из книг что можно здесь приобрести но там лишь самые общие данные у меня возникло несколько вопросов доводилось сталкиваться тут же определил он буквально сегодня ночью где-то близ цитадели «Нет, что вы, в собственной комнате, в общаге». Профессор, не понимающий, уставился на меня, силясь понять, шучу я или говорю правду. И я не стал его мучать и открыл шкатулку. Ученый аж чуть не подпрыгнул от удивления. «Где вы его взяли?» Перешел он на шепот и даже зазирался по сторонам, словно в пустом коридоре за нами мог кто-то подглядеть. «Пройдемте в мой кабинет».